Я в кувшин нацедил молодого вина, Он выбалтывать тайны мне начал с пьяна. Был я шахом и чашу держал золотую, А теперь мне дырхем, золотая цена».